в монтажную и печатать. Тон, которым произнес эти слова режиссер, означал, что последний кадр в очередной картине с участием инди отснят. Она почти бегом бросилась в свою артистическую уборную, упиваясь вновь обретенной свободой и невероятным везением. Ее психоаналитик, доктор Флоренс Флоршайм, находилась в отпуске. Такого стечения обстоятельств не наблюдалось уже многие годы, с тех самых пор, как она стала кинозвездой. Это означало, что она, наконец, может беспрепятственно в ту же секунду отправиться на помощь мекси Последний ее звонок не на шутку встревожил Инди. С ее подругой должно быть происходит что-то крайне серьезное. Вот уже две недели с самого воскресенья, как она больше не звонит. И когда бы Инди сама не пыталась сделать это, она все время натыкается на Анжелику, у которой, надо отдать ей должное, обнаружился прям-таки настоящий талант по части убедительного вранья. Каждый раз по ее словам Ма работает, и тревожить ее совершенно невозможно, причем произносит она все это таким тоном, что, не знай Инди свою подругу как облупленную, не поверить ребенку было бы просто невозможно. Наверное, талант этот наследственный. Ведь мекси тоже нельзя не поверить, когда она что-то утверждает. Но, что бы ни случилось, там, на Востоке, Индия поймала себя на том, что в известном смысле уподобляется англичанам, которые всю жизнь, сидя в каком-нибудь захолустном индийском гарнизоне, тем не менее говоря о доме, упорно имели в виду далекую Британию. Она намерена сама раскрыть зловещую тайну, с некоторых пор окружавшую Мекси. Чемоданы уже уложены, и она завтра же вылетает в Нью-Йорк, оставив своих зверюк на попечение платной псарни, где за их пребывание брали примерно столько, сколько берут с постояльца в гостинице Беверли-Хиллз. В общем, уже к вечеру она будет знать, что же на самом деле происходит с ее старшей, и единственной подругой. Ведь не могла же Мекси всерьез принимать весь этот абсурд с изданием какого-то там журнала, посвященного застежкам или молниям. Трудно было поверить в эту туманную версию, то и дело прерывавшееся приступами самообвинения и бурными выпадами против мерзавца дяди. Интересно, Как он выглядит? Если не считать Лили, чьи фото мелькали в прессе довольно часто, остальных членов семьи мекси и ее родственников Инди никогда не видела. Правда, пару раз, когда они еще обе учились в школе и вместе готовились к урокам, к ним в комнату заглядывали Тоби и Джастин. Но теперь она бы их ни за что не узнала. После первого замужества Мэкси личные контакты Инди с семьей Эмбервиллов оборвались. И всю информацию она стала получать исключительно из рассказов своей подруги, главным образом по телефону. Если бы за эти последние шесть лет Мэкси не выбиралась иногда к ней в Калифорнию, они вообще едва ли бы увиделись. Последний раз Инди была на Манхэттене, когда Мэкси впервые развелась, а сама она готовилась к отъезду в колледж. Потом ей выпало несколько дней погостить у Мекси на яхте. В то время ее подруга решила соединить свою судьбу с этим небожителем, он же скверный Деннис Брейди, проживавшим в Монте-Карло. Но зато весь ужасный шотландский сезон Она целиком пропустила. Позор, что так произошло. Мэкси в качестве графини Кир Гордон это необходимо было видеть самой. Более неподходящей роли невозможно себе представить. А подобный бесценный шанс вряд ли повторится. Теперь, когда родители Инди умерли, Мэкси в сущности стала ее семьей, оставаясь единственным фокусом всех ее интересов. Хотя 99% их контактов поддерживали с помощью телефона, они могли читать мысли друг друга и через телефонную трубку. Более того, именно Инди была крестной матерью Анжелики. Пусть она почти не видела свою крестницу, но общение с лихвой восполнялось восхитительными подарками которыми она ее буквально засыпала. И вот после всего этого так нахально врать своей любящей и любимой крестной. Кто бы мог подумать? Придется обстоятельно побеседовать с девочкой насчет Эмерсона и важности самого понятия «правда». С Мэкси в роли матери трудно, конечно, представить себе, Какие дурные привычки могли выработаться у ее дочери, заранее решила Инди, тряхнув головой, что должно было выражать сомнение в возможности эти привычки победить. Но все равно она попытается помочь ребенку стать на правильный путь, воспользовавшись некоторыми из уроков доктора Флор Шайм и купит ей приличные простыни. Мэкси справляла новоселье по Ролодексу. Записная книжка фирмы Ролодекс на металлических петлях. Все, числившиеся в ее записной книжке, получили приглашение, и все приняли его. Посвятив задуманному событию целое утро вдвоем с Джулией и ни на минуту не слезая с телефона, Она чувствовала необыкновенный прилив сил. Радость жизни объяснялась очень просто. Мэкси ни на минуту не забывала, что ее драгоценный макет в руках Рокко, и он занят его доводкой. Хорошее настроение помогло ей организовать вечеринку так, как ей больше всего нравилось. Вечеринки и должны возникать, как гром среди ясного неба, «И утром никто не должен знать, что произойдет вечером», — заявила она Джулией. «Если дать людям время подумать, что им надеть, как причесаться, кто придет, кроме них? То это ведь все равно, что лишить розы ее аромата. А тут они всегда могут, если у них уже были другие планы, привести с собой тех, к кому собирались пойти». «Так все получается особенно чудесно», — из-за своей полной непредсказуемости. Так оно и было. Настоящий зоопарк. Конечно, элитный, поскольку предназначался только для избранных видов. Газели, павлины, олени, роскошные пантеры, лоснящиеся котики, самодовольные львы, а иногда и маленькие обезьянки. Всё это были Манхэттанские особи, а посему уровень производимого ими шума, выраженный в децибелах, достигал высот, немыслимых для любого крупного города мира. Входная дверь оставалась все время распахнутой, настежь, потому что звонка в общем шуме никто бы попросту не услышал. лифтёром, нагруженным ее чемоданами, Инди в изумлении замерла на пороге. Постояв немного, она повернулась, чтобы уйти. Совершенно очевидно, что время для нанесения визита выбрано неудачно. Что ж, она остановится в люксе, который киностудии держит для своих звезд в Палас-отеле, а позвонит мекси уже завтра. Всякого рода вечеринки повергали Инди и без того застенчивую в неописуемый ужас. «Крестная!» — окликнула ее Анжелика, почтительно сгребая ее в охапку и приподнимая. «Неужели это ты?» «Собственной персоной!» «Невероятно! Ма пыталась до тебя дозвониться, но твой телефон молчал. Откуда ты узнала насчет нашей вечеринки?» так «Ты... Анжелика?» «Да, я знаю, что выросла. Сейчас я тебя опущу обратно. Надеюсь, тебе не больно?» «Да нет, что ты! Просто ты меня удивила. Скажи-ка мне, Анжелика, разве не ты все время старалась меня убедить, что твоя мать работает, и ее поэтому нельзя беспокоить? И что же, я приезжаю?» И застаю здесь настоящий сумасшедший дом? Что здесь в конце концов происходит? Но она правда работала, крестная, до вчерашнего вечера. Мрак. Но сейчас она расслабляется. А почему у тебя в каждом ухе проколота по три дырки, Анжелика? И почему твои сережки похожи на пучки перьев? Ты что? «Член какой-нибудь религиозной секты?» Индия постаралась придать своему голосу максимум строгости, хотя изумление, вызванное неожиданной красотой девочки, мешало ей сделать это должным образом. Да осознает ли сама Анжелика, что ее ждет в будущем? «Да, крестная, я попробовала к ним вступить», — пояснила Анжелика. Я что, не права? Честно говоря, я себя ощущаю изгоем. А как тебе мои штаны из чертовой кожи? Умереть можно, правда? По-моему, их делали где-то в колонии прокаженных. Бра! В общем, нехило, — отозвалась Индзи, стараясь использовать прежний жаргон семидесятых, чтобы ответ был на уровне. — Дырки в ушах, кстати, скоро зарастут, если ты вынешь эти свои запонки. И, пожалуйста, кончай называть меня крестной. — Хорошо, раз ты настаиваешь, — согласилась несколько удрученная Анжелика. — Давай я отнесу твои вещи в спальню для гостей. Инди! Анжелика, легко подхватив чемоданы, решительно двинулась вперед приглашая гостю последовать за ней. — Нет, нет, постой! Я не смогу здесь находиться! — Посмотри, сколько кругом народу! — в панике воскликнула Инди, готовая бежать, куда глаза глядят. — Не волнуйся! Через пять секунд я вышвырну из гостевой всех до одного! — В конце концов, ты же у нас почетный гость, а не они! Разве это так уж трудно сообразить? «Послушай, Анжелика, ты что, всегда так разговариваешь?» «Стараюсь, стараюсь!» И Анжелика, снова схватив чемоданы, стала расчищать дорогу. Вскоре Индия осталась одна в комнате. «Да», — подумала она, быстро переодевшись, — «этому ребенку явно необходима помощь. Какое счастье, что она успела приехать, пока еще не слишком поздно. Ясно одно, Мэкси совершенно не занимается воспитанием дочери. Из гостевой Инди выпорхнула в белом наряде из кружев и шифона от самой джитит ван Амринш, таком воздушном что, казалось, ему не дает улететь только брошь, закрепленная сбоку на талии, старинная греческая монета, обрамленная полукружьями неограненных изумрудов и сапфиров. Ее красота была подобна всем временам года, за исключением зимы. В соответствии с требованиями режиссера и сценарием, она представила перед зрителем то, как воплощение чарующей весны, то знойного лета, а иногда и пышной осени в бесконечном, завораживающем калейдоскопе своих героинь. На сей раз, предоставленной самой себе, она избрала пленительный образ весны с ее свежестью и обещанием радости. При всей своей застенчивости Инди была реалисткой. Она прекрасно знала: нет таких одежд, в которых бы она могла остаться незамеченной в толпе гостей. Так что лучше уж не притворяясь одеваться под стать кинозвезде. В сущности, именно поэтому она привлекала к себе гораздо меньше липких взглядов чем Диана Китон с ее нарочито-затрапезным стилем, словно говорившим «Буду я тут еще для вас специально выпендриваться?» В конечном счете это только обращало на себя внимание и озлобляло. С другой стороны, Инди никогда не позволяла себе блестящих одежд. Блестки на платье напоминали ей о торжествах при вручении премии «Оскар». В конце концов, она ведь сама была ее лауреатом.